Биография. Мы очень привыкли к этому слову. Но если вдуматься, то вряд ли мы легко сможем определить, к какому жанру художественной литературы она относится. Мы хорошо знаем биографии научные, написанные на материале архивных документов и писем, воспоминаний современников и опроса свидетелей, лично знавших героя биографии. Они могут быть написаны лучше или хуже, но сами авторы никогда не назовут их художественными произведениями. Это серьезный научный труд. Популярные книги чаще всего являются компиляцией ранее опубликованных научных трудов. Авторы таких книг обычно привлекают и посторонний материал, исторические события, на фоне которых протекала жизнь героя, быт того времени, биографические сведения о людях, с которыми встречался герой. Но авторы популярных книг преследуют обычно не эстетические, а просветительские задачи. Книги, подобные книгам Тынянова, Кюхля, «Смерть Вазирмухтара», «Пушкин» уже подлинно художественные произведения, но это романы, где материал, быть может, и достоверный, подчинен эстетическим задачам. Обратимся к самым знакомым примерам, к историческим романам, Так все будет гораздо нагляднее. В «Войне и мире» Толстой нарисовал такого Наполеона и такого Кутузова, каких нигде не существовало. Волнует ли это читателя? Нет. Потому что он ищет в этой книге не биографии исторических деятелей, а биографии Пьера, князя Андрея и Наташи Ростовой. Петр I Алексея Толстого нарисован со всей доступной автору исторической точностью, но читатель смотрит на него не глазами писателя, а глазами его героев. Его нисколько не беспокоит то, что в этих книгах встречается и домысел, и вымысел. Ведь он ищет в книге недостоверные факты, а художественную достоверность и психологическую правду он предпочитает правде исторической. Исторические романы Вальтера Скотта — это в значительной степени романы биографические. Одним из героев каждого из них, и не будем слишком притворяться, ради чего и написан роман, всегда является какой-нибудь знаменитый исторический деятель. Но он не является центральной фигурой, протагонистом произведения. Мы видим его глазами главного героя повествования — обычно маленького человека. На его ответственность и ложится нарисованный писателем образ. Пусть автор согласен с героем, но читатель снова и всегда будет так ищет не исторической, а художественной достоверности. Ведь английский писатель — не покрывает людей минувших времен нашим лаком и не гримирует их нашими румянами, а убеждает нас в том, что благородные предрассудки прошлого так же любопытны, как крепкие латы и пышные султаны из перьев на клювовидных шлемах рыцарей. Но ведь все это не биографии и даже не биографические повести, а исторические романы. А что такое биография как самостоятельный художественный жанр? Существует ли она? Античность не оставила нам никакой традиции. Правда, биография панегирик Плутарха, как и биография Данос Светония, живы и в наши дни. Но великое наследство как и во всех других областях, оставил нам в биографической литературе XIX век. Это наследство огромно и по объему, и по значению. Однако мы должны изучать его критически, принимая и отвергая. Ведь в каждом народе живут две культуры.